К ремонту приступили сразу же, вкладывая в это занятие все умения и опыт. Прежде всего, «Корсары» изготовили мостики, связывающие корабль со островком, и выгрузили на это сооружение из коралловой песка 24 пушки «Сан-Филиппе», установив их так, чтобы они держали под прицелом гавань. Сделав тент из парусины, используя в качестве материала для шестов срубленные пальмы, пираты поставили там кузнечный горн и, вынув мачту из степса,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 идущих под парусами, раздуваемыми легким утренним ветром. Внезапно сбоку переднего галеона расцело белое облако дыма, похожее на цветную капусту, и послушался гул салюта, целью которого было пробудить город от спячки. Красивое зрелище, заметил ЧеФинч. Да, для поэта или шкипера торгового судна согласился Влад. Но сейчас я увы не тот и не другой.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 стоящих сзади около пушек, а также и также наблюдавших за эскадрой. В тот же, же «Корсары» втащили два кормовых орудия с Сан-Филиппа на вершину гряды в центре островка. Эти пушки били на расстоянии полных полутора миль. По сигналу Блада, Огл послал 30-фунтовое ядро на три четверти мили в сторону от приближающегося переднего корабля эскадры. Каково бы ни было удивление маркиза Риконет и при этом громе с ясного неба,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 потерпел кораблекрушение. Прежде чем позволить вашей эскадре войти в эту гавань, я должен получить от адмирала подтверждение санкции Дона Иларио и взять с него слово, что он позволит мне беспрепятственно закончить ремонт. Что за странное требование, сеньор? С негодованием осведомился офицер. Кто вы такой? Мое имя Блад. Капитан Блад, к вашим услугам. Капитан?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 так как их надежно защищал от шквала огня естественный бастион гряды. Воспользовавшись краткой передышкой, Огл пробрался к пушкам, установленным так, что от грядов виднелись только их стволы. Испанские корабли, выстроившись в линию для удобства бомбардировки, представляли собой цель, которой никак не следовало пренебрегать. Огл выпалил из незамеченной испанцами пушки, и 30-фунтовое ядро врезалось в фальшборт одного из галеонов.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 Весь день испанцы оставались в дрейфе в полутора милях от островка, где они считали себя вне досягаемости корсарских орудий. Воспользовавшись этим, Блад приказал подтащить грядешь шесть пушек и соорудить на носной бустер, срубив для этого половину пальм на острове. Пока большая часть пиратов, одетых только в широкие кожаные штаны, проделала эту работу, остальные под руководством плотника спокойно возобновили ремонт. В уздечном горне развели огонь, У наковальне зазвенели, как колокола под ударами молотов. Вечером к месту этой героической деятельности прибыл дон Клементе Педроса, еще более желтолицый, чем обычно, и настроенный крайне воинственно. Поднявшись на гряду, где капитан Блад с помощью огла все еще руководил сооружением Брустера, его превосходительство свирепо осведомился, когда корсары намереваются окончить этот фарс.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 Обратите внимание, что южный ветер все свежеет. Если он подует всерьез, то вашему маркизу придется отсюда убраться. Дон Клемента истратил изрядное количество энергии на богохульство, которое только позабавили капитана Блада. «Я знаю, как вы страдаете. Вы ведь уже рассчитывали, что увидите меня повешенным. Вряд ли какое-нибудь другое зрелище достало бы мне больше радости. Увы».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 и дерзко форсировать пролив. Батарея угла не получила повреждений, потому что адмирал не знал ни ее расположения, ни степени мощи. Угол понял это, когда противник оказался в полумиле от островка. Тогда четыре корсарские пушки ударили по флагману. Два ядра не достигли цели, на третье в дребезге разнесло полубак, а четвертое угодило в наиболее уязвимое место и образовало пробоину, в которую сразу же хлынула вода.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 Они находились там и 24 часа спустя, когда из Сан-Доминго вышла лодка с письмом от Дона Иларио, в котором новый губернатор требовал, чтобы маркиз Риконетто согласился на условия, выдвинутые капитаном Бладом. Лодке пришлось бороться с разбушевавшимся морем и положить немало усилий, чтобы пробраться сквозь непроницаемую тьму, так как небо заволокло тучами. Ухудшение погоды вкупе с письмом Дона Иларио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 Они бросили якоря у берега Сан-Доминго».